Глава восьмая. Нож делает выбор. Три шага, и он обрушился на нас. Я даже повернуться не успел, чтобы дать дёру. А он уже надо мной. Ручище выставил за шею, сгробастал и впечатал меня в дерево. «Ты скверна!» Проорал он и воткнул мне большие пальцы в горло. Я царапал его руки, пытался полоснуть ножом, но рюкзак свалился у меня с плеч, свалился и пригвоздил локти к дереву. Так что души не хочу. Рожа его была сущий ужас. Я ее вовек не забуду, даже если выпытаюсь из всего этого. Кроки отъели ему левое ухо вместе с длинной полосой мяса вдоль всей щеки. Через прореху внутри видно зубы. А глаз так и торчит наружу, словно голова надумала взорваться, да почему-то застыла на полпути. На подбородке, на шее еще раны, одежда рваная, кровь везде, проще сказать, где ее нет. Я даже заметил крочий зуб, что застрял в развороченной ране на плече. Я хватал ртом воздух, но воздуха не было. Вы не поверите, как это больно. И мир крутился волчком, а в голове делалось смешно, И болтыхалась глупая мыслишка, что нападение Крока Аарон так и не пережил и помер, но был так зол, что смерть ему не помешала явиться сюда меня убивать. «Ты чему лыбишься?» — проревел он, окатив меня брызгами крови, слюней и мяса. И еще пуще сдавил мне шею, так что из меня поднялась рвота. Да только выйти ей было некуда. И дышать тоже нечем. И все светы и краски мира... «Уже сливались вместе, и я уже умираю, и сейчас вот умру». «Арх!» аран вдруг дернул всем телом назад и отпустил меня. Я рухнул на наземь и вытошнил все, что было, повсюду кругом, и втянул с хрипом воздух, сколько никогда в жизни в меня не входило, и так закашлялся, словно никогда уже не перестану. Мэнчины челюсти были сомкнуты на Аароновой лодыжке, и грызли ее со всей собачьей силы. Хороший пес. аран сбил с себя Менча одним ударом. Хороший пес улетел в кусты. Оттуда донеслись удар, взвизг и... тот... Аарон развернулся вновь на меня, а я никак не мог отвести глаз от его рожи. Дыры всюду. После такого никто не мог остаться в живых. Не бывает такого, невозможно. Наверное, он и правда мертвый где знак прохрипел он морда его рваная менялась быстро глаза так и рыскали в панике по сторонам знак где девочка я тоже глянул вокруг нет никакой девочки аран завертелся туда сюда услыхал то же что слышал я шорох хруст бег тишина улетает прочь от нас прочь и, не удостоив меня больше ни взглядом бросился следом за ней и пропал. И я остался один. Вот так запросто, будто и делать мне здесь вовсе нечего. Вот ведь идиотский день, а? Тот из кустов хромая явился Менчи. «Я в порядке, парень», — попробовал сказать я, точнее выдавить через кашель, но получилось не особо. «В порядке». Я дышал, а в голову лезли мысли. Они ведь всегда без приглашения лезут, правда? Может, вот оно и все, а? Может, вот так все и кончится? Это за девочка пришел Аарон. Что бы он там не имел в виду под знаком, город хочет девочку. Это ведь из-за нее у меня в шуме тишина, а я тут ни при чем. И если Аарон ее получит и город ее получит, на том все и закончится, верно? У них будет то, что им надо». И все оставят меня в покое, а я смогу вернуться домой. И все будет как раньше, как было всегда. И, ну да, девочке не повезло. Зато Бен и Киллиан останутся живы. И я останусь. Так, я все это просто думаю, ладно? Мысли лезут в голову сами. Все, отвяжись. Просто мысли, что все закончится, как началось. Закончится. Это Менча бормочет длинное слово где-то внизу. А дальше — крик. Жуткий, просто жуткий. И это, конечно, поймали девочку. И стало быть, выбор сделан, так? Через секунду — еще один крик. Но я уже на ногах, даже подумать не успел. Выпростался из рюкзака, согнулся, все еще кашляя, хватанул воздуху, нож в руке. Бегом. Следовать за ними было просто. аран ломился через кусты, словно бык а шум его так и ревет, а молчание девочки слышно всегда, все время, даже за ее собственными криками, от которых его почему-то еще больнее слышать. Я мчался следом за ними со всех ног. Мэнчи не отставал, и полминуты не прошло, как мы их нагнали, а умный я понятия не имел, что делать дальше. аран загнал ее в протоку, ну, на самом деле просто в лужу, по щиколотку глубиной, и припёр спиной к дереву. Держит за оба запястья, а она бьется, дерется с ним, ногами бьет со всей силы. Но на лице у нее такой ужас написан, что у меня язык почти отнялся. «Отпусти ее!» — прохрипел я, но меня никто не услышал. Шума рано гремит, полыхает, мечет молнии. Он бы меня вряд ли услышал, хоть я и зари «Святая жертва» и «Знак Господень» и «Тропой святых». И картинки девочка в церкви пьет вино вкушает гостю ангел ангел девочка жертва Аарон ухватил обе ее ручонки в кулак вытянул веревочный пояс из своей робы и начал вязать запястье девочка пнула его туда куда мэнче кусал до нее и Аарон вытянул ее поперек лица тылом ладони отпусти ее попробовал я еще раз стараясь говорить погромче «Отпусти!» — добавил Мэнче, все еще хромая, но ерясь в Буттинате. Едьский хороший пес. Я шагнул вперед. аран стоял ко мне спиной, словно ему вообще наплевать, есть там кто или нет. Будто я вовсе даже и не угроза. «Отпусти ее!» — попытался проорать я, да только пуще закашлялся. Ноль внимания. Как будто меня и нет. «Я должен это сделать. Должен сделать!» «Чёрт, чёрт, чёрт! Я должен это сделать! Должен его убить!» Я поднимаю нож. «Вот, я уже поднял нож!» Аарон повернулся ко мне. Даже не особо быстро, а так, будто его кто-то по имени окликнул. Он меня видит. А я стою там, словно меня вкопали, нож в руке, высоко. Не шевелюсь даже, как чёртов трусливый идиот, который я и есть. А он меня видит и улыбается. И вы не поверите, как жутко на этой рваной роже смотрится улыбка. «Шум твой выдает тебя, юный тот». Тут он выпустил девочку, которая уже связана и избита, так что бежать даже не пытается. аран делает шаг ко мне. «Я делаю шаг назад». «Заткнись, ну, пожалуйста, просто заткнись». «Мэр будет огорчен вестью о том» что ты безвременно покинул земную юдоль мальчик. Еще шаг. И я еще шаг. Нож в воздухе, безо всякого толку. Ибо нету, Господу, дело до труса, — сообщил Аарон. Не так ли, мальчик? Левая рука его быстро змеей стукнула меня по правой. Нож полетел к черту. В своей правой он плашмя отвесил мне оплеуху, сшиб в воду. И вот уже его колени встали мне на грудь, а грабли сдавили горло, чтобы уж наверняка. На сей раз физиономия у меня очутилась под водой, так что дело пошло быстрее. Я пытался бороться, но проиграл. Проиграл. У меня был шанс, но я проиграл и заслужил все это. я дерусь, но сил у меня еще меньше прежнего. И я чувствую еще немного и все. Чувствую, как сдаюсь. всё всё и тут моя рука нащупывает под водой камень. Хресь! Я хватаю его и бью арана в висок, не успев даже сообразить, что делаю. Хресь! И еще раз хресь! И еще! Сквозь воду я вижу, как он валится с меня в бок и подымаю голову, давясь водой и хрипя. И вот я уже сижу, и еще раз подымаю камень ударить его, но он почему-то лежит в воде, мордой наполовину под, наполовину над. Зубы скалятся сквозь дыру в щеке, и я отползаю от него на заднице, кашляя, плюясь, но он не движется с места, только чуть погружается, не шевелится. У меня, кажется, порвана гортань, на меня рвет водой, и воздух вроде бы все-таки проникает внутрь. «Тот, тот, тот!» — интересуется Мэнчи. Наскакивает на меня, лижется, лает, юлит, как маленький щен. «Я чешу его промеж ух, потому что сказать все равно еще ничего не могу». А потом мы оба почувствовали тишину и подняли глаза, и над нами стояла она, девочка. Руки все еще связаны, а в руках нож. Секунду я сидел, замерши на месте, потом Менча заворчал, и до меня наконец дошло». Еще несколько раз вдохнув и выдохнув, я вынул у нее из пальцев нож и перерезал веревку, которой Аарон связал ей руки. Веревка упала. Девочка принялась растирать места, где та врезалась в кожу, все так же таращась на меня. Все так же молча. Он знала, знала, что я не смог. «Черт тебя возьми», — подумал я про себя. «Черт же тебя возьми!» Она посмотрела на нож. Посмотрела на Аарона, лежащего ничком в луже. Он дышал. Булькал водой с каждым вздохом, но дышал. И я взял нож. Девочка посмотрела на меня, на нож, на Аарона и снова на меня. Что она мне говорит? Чтобы я сделал это? Он лежал там, беззащитный, и, наверное, уже, наконец, тонул. И у меня был нож. Я встал, упал, потому что у меня кружилась голова. Снова встал, шагнул к нему, поднял нож. Опять. Она втянула воздух, и я прямо почувствовал, как он остался у нее внутри. «Тот», — сказал Мэнчи, — «нож завис над Аароном. Вот он мой шанс еще один раз, еще один раз, и нож у меня в руке, прямо над ним. Я мог это сделать. Никто во всем новом свете меня бы не обвинил». «Я был в своем праве. Просто взять и сделать». но что он же не просто вещь. Это выбор. Это то, что ты делаешь». «Нож говорит да или нет, бить или не бить, умереть или жить. Нож забирает твое решение и бросает в мир, и больше оно к тебе не возвращается». аран должен умереть. Рожа у него порвана, голова разбита, он тонет в мелкой луже, даже не приходя в сознание». «Он пытался меня убить, он хотел убить девочку, он устроил смуту в городе, он наверняка натравил мэра на ферму, и из-за этого Бен и Киллиан...» «Они...» «Он заслужил смерть, просто заслужил, а я не мог опустить нож и доделать начатое». «Да кто я такой?» «Я тот хьюит я самое большое, яицкое, пустое место, известное человеку, и я не могу этого сделать». «Черт же тебя возьми совсем!» — подумал я еще раз. «Пошли!» — сказал я девочке. «Нужно выбираться отсюда!»